Глава пятая. «Я точно идиотка. Кружа по комнате в доме Греховцевых, кляну себя, на чем свет стоит. Сегодня их сынок идет на чей-то там день рождения, и я должна буду пойти с ним знакомиться с его друзьями». «Черт меня за язык дернул ляпнуть, что хочу пойти. Показала характер? Молодец, огреби по полной». Что стоило мне просто промолчать, а тетя Рая потом сказать, что меня внезапно затошнило, или голова разболелась. Теперь отступать некуда. Говнюк решит, что поставил меня на место. Услышав шаги за дверью, прыгаю на кровать перед раскрытым учебником по обществознанию и втыкаю наушники в уши. Стук в дверь, а следом на пороге появляется Раиса Николаевна. «Даша?» Последняя призрачная надежда, что увидев, что я занимаюсь, она позволит остаться мне дома. Не дождавшись ответа, подходит и касается моего плеча. «Что?» «Почему еще не собрано?» «Куда?» Изображаю искреннее удивление. Она снисходительно улыбается. «Давай, давай, Саша уже заждался!» «Ну да, прямо копытом от нетерпения бьет!» «Ну ты чего? Где твое платье?» «Раиса Николаевна, а можно я не пойду на этот день рождения?» «Нельзя!» Категорично мотает головой. «Надо развеяться, познакомиться с ребятами. Вам ведь в одном вузе учиться!» Я еще не поступила. Поступишь? Я там никого не знаю. Сопротивляюсь вяло, понимая, что шансов ноль. Узнаешь? Ладно. Саша не хочет меня с собой брать. Озвучиваю то, что она и сама прекрасно знает. Может, сжалится. И поэтому ждет тебя во дворе. Ничего не хочу слышать. Собирайся. Не сжалилась. Сдавшись, позволяю ей себя нарядить. Влезаю в новое платье и рисую тонкие стрелки на глазах, а тетярая сама укладывает мои волосы и приносит свои новые французские духи. «Классные, да?» Затянувшись ароматом, спрашивает мое мнение. «Шикарные», — подтверждаю я. «Я в парфюмерных трендах не сильна, но аромат действительно потрясающий. Что-то легкое, травяное, с цитрусовой ноткой. Нанеся пару капель за уши, отходит и склоняет голову на бок». «Красотка!» «Ага, глаз не отвести». Я беру небольшой рюкзачок, потому что подходящей случаю сумочки у меня нет, и мы спускаемся с ней вниз. Саша действительно ждет меня, стоя у террасы и болтая с кем-то по телефону. По интонации, похоже, что со своим сладким пирожком. Чмокнув мать в щеку и даже не удостоив меня взглядом, направляется к своей, стоящей у дороги, тачке. Мне, чтобы не отстать, приходится буквально бежать за ним». Он смеется своему собеседнику, обходит «Лексус» и, щелкнув сигнализации, садится в машину. А в следующее мгновение, выбивая пыль из-под колес, она стартует с места. Хватая ртом выхлопные газы, ошарашенно смотрю вслед удаляющейся тачки. «Какого черта? Он охренел?» Внезапно слышится визг тормозов, и черный бампер «Лексуса» загорается стоп-сигналами. «Греховцев» переключается на заднюю и давит на газ. Через пару секунд его машина также лихо тормозит около меня. Сначала я планировала сесть на заднее сиденье, но сейчас резко передумала. Дергаю хромированную ручку на себя, падаю рядом и оглушающе хлопаю дверью. «Полегче!» «Обойдешься!» «Я про тебя забыл!» Говорит таким тоном, словно это железобетонное оправдание. «Из головы вылетело!» «Может, стоит врачу показаться?» «У тебя явно проблемы с головой». Невпечатленный моим юмором, презрительно хмыкает. Откидывается на сиденье, удерживая одной рукой руль. Локтем другой опирается на панель двери. Я стараюсь на него не смотреть, но рука с развитыми мышцами все равно попадает в поле моего зрения и вызывает ненужные воспоминания. Тогда в темноте я плохо его разглядела. На следующее утро вообще глаз не поднимала. А вчера, когда он сидел напротив меня, мокрый и в одних только купальных трусах, не увидеть его тело было невозможно. Говнюк красив. Как я ни старалась, не заметила ни одного изъяна. Ни выпуклого живота, ни покатых плеч, ни кривых ног. Даже кубики на прессе имеются. Посчитать не получилось, очки запотели. «Значит так», — подает он голос, а я, изобразив крайнюю степень заинтересованности, Поворачиваю в его сторону голову. Мы едем к моим друзьям на дачу. Здорово. Как ты поняла, прыгать вокруг тебя я не собираюсь. И друзья мои тебя развлекать тоже не обязаны. Ага, uh -huh. что еще? Мне под ногами не мешаешься, никому не навязываешься. Не пьешь. Сузи в глаза смотрит на меня с предостережением. Я понятия не имею, как ты ведешь себя пьяная. Нормально веду танцую на столе и прыгаю в бассейн. Сощуривает глаза до щелочек, крайне подозрительно осматривает меня с ног до головы и, мне кажется, задерживается взглядом на коленях чуть дольше положенного. Наверное, в шоке, что я умею складывать слова в предложение. Пьешь только сок или воду, сидишь в уголке и не отсвечиваешь до конца вечера. Все ясно? Предельно. Вложив в голос столько яда, насколько только способна, отвечаю я. Оставшийся путь мы едем молча. Его друг живет в пригороде с другой стороны города, в элитном коттеджном поселке с шлагбаумом на въезде, широкими улицами, парковой зоной и очень красивыми домами. Стараясь вести себя достойно и не выдать нарастающего волнения, держу спину прямо и не глазею открыто по сторонам. Вскоре машина тормозит у белого высокого забора, подъездная дорожка, перед которым уже заставлена разнокалиберными тачками». Саша паркуется на свободном месте и, выйдя из машины, не оглядываясь, идет к воротам. Отлично его тетя Рая воспитала. Тоже выхожу и догоняю быстрым шагом, опасаясь, что я снова уже вылетела из его головы. Нажав на кнопку на массивной железной калитке, он опирается рукой в кирпичную кладку и в ожидании нервно постукивает носком кроссовка о тротуарную плитку. «Кто?» – раздается девичий голос в динамике. «Свои?» «Сашка приехал!» Лежат на том конце, и в то же мгновение калитка списком открывается. Мы заходим внутрь, и на него тут же запрыгивает какая-то девица. Повиснув на шее и обвив длинными голыми ногами торс, целует в засос. «Я в шоке! Это точно не Алина, и он ее не отталкивает!» Прервав поцелуй, смеется и звонко шлепает ладонью по полуголой заднице. Девчонка нехотя с него слазит, чтобы уступить место следующей. «Охренеть! Куда я попала? Закрытый клуб для извращенцев?» Вскоре вокруг Греховцева образуется целая толпа. Девицы и парни все ждут своей очереди, чтобы с ним поздороваться. и Макс!» Обнимая одного из друзей, проговаривает он. И Я понимаю, что есть его друг-именинник. «С днем рождения!» Подаю голос, привлекая к себе внимание. Вся толпа смотрит на меня. Женская половина насторожена... Парни с откровенным интересом.